Глава четвертая. 1943. Эпиграф. «История, несмотря на всю свою скромность, не обойдется без служанки правды». Хокон Шевалье. «В этот солнечный день» Китти Опенгеймер и Барбара Шевалье эффектно завершили песню. «Мужья зааплодировали». Оппи зажал сигарету в зубах, чтобы можно было звучно хлопать в ладоши. кити встала из-за пианино, и обе женщины театрально поклонились. Оппи встал с дивана, держа в руке пустой бокал из-под мартини, и предложил «Еще по одной?». Ответ он знал заранее. Двое гостей, с которыми они обедали этим вечером в гостиной, считали его мартини непревзойденным. Самопи воспринимал их оценку как доказательство того, что, хотя он и выбрал физику, химик из него тоже вышел бы чертовски хороший. Китти, невысокая брюнетка, лишь вскинула тонкие брови, давая понять, что можно было бы обойтись и без этого вопроса. А зеленоглазая блондинка Барб радостно воскликнула. «Да, конечно!» Оппи собрал бокалы на серебряный поднос и уже шагнул было к двери на кухню, но тут, к его удивлению, с места поднялся Хокон-Шевалье на дюйм выше его шести футов. «Я тебе помогу. Пожертвуешь ради меня обществом двух красоток?» — осведомился Оппи. Он весь вечер ощущал между Хоконом и Барб какое-то напряжение. Пение помогло несколько разрядить атмосферу, И Оппи рассчитывал, что его реплика еще облегчит настроение. Он дернул головой, указывая Хокону на дверь, и они вошли в просторную кухню, где аппетитно пахло доходившим в духовке молочным поросенком. За ними закрылась тяжелая деревянная дверь. «Нам будет не хватать тебя», — сказал Хокон, взглянув на Оппи, который ставил на стол поднос с бокалами. Посуду Китти и Барб было легко узнать по ярко-красным следам от губной помады. «Беркли без тебя станет другим!» В морозильнике у Оппи стоял наготове второй комплект конических бокалов на длинных ножках. Он вынул их и своим фирменным движением погрузил каждый вверх ногами в неглубокий поддон, наполненный соком лайма и медом, как будто вырезал печенье из тонкого теста. При этом он чувствовал на себе взгляд Хокона, наблюдавшего за работой мастера. «Имеешь хоть какое-то представление о том, куда поедешь?» — спросил Хокон. Оппи поставил бокалы на стол, налил в шейкер джина черный медведь и ловким отработанным движением руки плеснул туда вермута. Он задумался на несколько секунд, что же ответить на это. Сначала ему захотелось сказать «в места, где воздух сушит даже моего мартини», но от этой неплохой остроты пришлось отказаться во имя секретности. Странное понятие, к которому не просто привыкнуть и вообще, если не доверять Хоку, своему ближайшему другу, то кому же тогда? «Прости», — сказал он, приветливо улыбнувшись. «У меня печать на губах». Хокон тоже улыбнулся и кивнул на бутылку водки, стоявшую около раковины. «Вижу, настоящее русское. Слава богу, мы воюем не с ними». «Ха!» — отозвался Оппи, ловко манипулируя шейкером. «Раз уж заговорили о русских. Роберт, ты знаком с Джорджем элтонтоном элтонтон был инженером-химиком и работал в Shell Development. Неужели Хокон намекает на коммунистические пристрастия Элтентона? «Да нет, не похоже на него». Хок не более красный, чем все остальные. «Не то чтобы коротко», — ответил Лоппи, разливая крепкую смесь по бокалам. «Но он бывал у меня в доме. Он состоит в ФАИХТ, Федерации архитекторов, инженеров, химиков и техников. И у нас с ним была здесь встреча. Я тогда пытался уговорить молодежь из радиационной лаборатории вступить в Американскую ассоциацию научных работников. Хороший профсоюзный деятель» сказал Хоган, одобрительно кивнув. Оппи не мог сообразить, кого он имел в виду, Элтентона или его самого. «Впрочем, дальше этого не пошло», продолжал Оппи. «Кстати, Лоуренс рвал и металл, узнав об этом. Требовал, чтобы я перечислил ему всех, кто был на этой встрече. Я, конечно, отказался». «Похвально», — одобрил Хоган. «Как бы там ни было, я рад, что ты знаком с Джорджем». Мы с ним вращаемся в одних и тех же кругах». Оппи знал, что друг имеет в виду коммунистическую партию. А он имел разговор с одним парнем из советского консульства в Сан-Франциско. «И что?» — спросил Оппи, разрезая оливки. «Но мы же сейчас на одной стороне. И советы... Нет, одной достаточно. Так вот, советы, наверное, как-то пронюхали, чем вы занимаетесь у себя в университете». Ты никогда ничего не рассказывал, но, похоже, чем-то очень важным. Оппи промолчал. И вот Джордж подумал, что, знаешь ли, в духе открытости, раз ты на стороне справедливости, если ты сочтешь это нужным, эм, в общем, любая техническая информация, которая поступала бы к нему, очень незаметно попадала бы к вашим научным коллегам в России. настенные часы отстукивали секунды. «Это же измена», — сказал опи стараясь сохранить ровный тон. «Конечно, конечно», — ответил шевалье. «Я просто подумал, что тебе следует знать об этом». «Я не желаю иметь к этому никакого касательства». Хокон кивнул и взял один из бокалов. «Как всегда великолепно», — сказал он, сделав маленький глоток. В мае 1943 года Оппи, Китти и их сын Питер, только-только перевалившие устрашающий рубеж двух лет, прибыли в место, которое все именовали по-разному. Пункт Уай, Холм, Меса, Меса в переводе с испанского «плоскогорье», Гора или из-за того, что новый поселок окружали тополевые рощи, Лос-Аламос, Аламо в переводе с испанского «тополь». Оппи неплохо знал эту область на севере штата Нью-Мексико. В 1922 году 18-летним мальчишкой он провел здесь лето, чтобы укрепить здоровье после продолжительной череды болезней перед запланированным на осень поступлением в Гарвард. Тогда он научился ездить верхом и крепко влюбился в эти суровые, необжитые места. Еще раз он побывал здесь летом 1928 года с младшим братом Фрэнком, Тогда они сняли уединенную хижину, построенную из располовиненных бревен, скрепленных между собой саманной массой. Роберт продолжал снимать ее по сей день. Осматривая домик в первый раз, он почему-то воскликнул «Хот-дог!». И с тех пор он так и именовался испанским переводом названия этого блюда – «Перро Кальента». Так что, занявшись вместе с Лесли Гровзом и еще несколькими чиновниками подбором места для секретной лаборатории по разработке атомной бомбы, Оппи привез их туда, и генерал почти сразу согласился, что это место, как нельзя, лучше подходит для их целей. Здание частной сельской школы-интерната для мальчиков, расположенное на плато Пахарито протяженностью в две мили, на высоте 7300 футов над уровнем моря, 2225 метров. Грофс завладел этой территорией по праву принудительного отчуждения частной собственности. Йопи сразу выбрал для своей семьи дом, который прежде занимал хозяин школы. Один из шести, выстроившихся вдоль улочки, получивший название броу потому что в этих домах имелись ванны. Вскоре начали строить новое жилье. Жалкие лачуги, ведь предполагалось, что они будут нужны только до окончания войны, в которых были только душевые. Генерал Гроф смог бы забронировать один из домиков на Бастью броу для себя, но он не мог подолгу оставаться на горе. Его служебный кабинет находился в Вашингтонском военном доме. Здание Государственного управления войны и военно-морского флота, ныне административное здание Эзенхауэра, находится по соседству с Белым домом. Но он присутствовал там в тот день, когда Опенгеймер занял свой саманный особнячок и одобрил этот выбор. — Отлично, — сказал он. — Я и сам с удовольствием поселился бы в нем. Потом генерал сделал паузу, что ему было вовсе не свойственно, и продолжил. «У меня для вас небольшой подарок к будущему новоселью». Он вручил Оппенгеймеру маленькую, меньше дюйма, жестяную коробочку. «Неужели нюхательный табак?» — удивился Оппи. «Генерал, я...» «Нет, не табак!» И Гровс издал странный звук, который, как решил Оппи, должен был означать «смешок». «Для того, чтобы нюхать, годится, но...» Он ткнул пальцем в коробочку. «Откройте». Оппи подцепил кромку ногтем, откинул крышку и увидел маленькую коричневую овальную капсулу, лежащую в гнезде на мягкой подстилке. «Ционистый калий», — пояснил гросс «Вам придется постоянно носить ее с собою до самого конца войны. И, предваряя ваш вопрос, да, у меня тоже есть такая» он похлопал себя по карману. «Как и у всех высших руководителей. Помилуйте, генерал, вам не кажется, что это несколько мелодраматично?» «А почему, как вы считаете, так много внимания уделяется секретности? Нет никаких сомнений в том, что немцы пытаются сделать атомную бомбу. Головой ручаюсь, что тем же занимаются и русские. Но лучшие мозги собраны у нас». А им проще всего было бы выкрасть вас или кого-то из важнейших ваших сотрудников. Если им это удастся, вас непременно будут пытать и, несомненно, смогут заставить вас говорить, если вы не успеете принять вот это. Это стеклянная капсула, еще и залитая резиной. Не глотайте ее, она выйдет целой и невредимой. А раскусите. Смерть наступит через считанные минуты. Опи посмотрел на капсулу. Она была размером всего с горошину, но показалась ему такой же громадной, как яблоки времен его раннего детства».